Глава 49 девятая. Кол. Алкоголь обволакивает мои внутренности и только разжигает пожар внутри меня. Микаэла так и не вышла из спальни. Я устраиваюсь на диване и не делаю никаких попыток поговорить с ней. Она сказала, что между нами все кончено плевать. Она решила поставить меня перед выбором, черт возьми, Микаэла. Ничего не понимает и не желает понимать. Она до сих пор верит в гребаные сказки. Но я не принц, я бандит, и ничего не изменит данного факта. Я никогда не хотел жить жизнью отца, но в 17 лет, когда я остался, совершенно один у меня не было выбора, да и гребаный максимализм возымел нужный эффект. Я различаю в темноте очертания закрытой двери, что ведет в комнату. Микаэла тоже не спит. Я слышу ее шаги и стук дверки шкафа. Закрываю глаза и не хочу думать о том, что завтра она действительно уйдет, а она уйдет. потому что я ее отпущу. Все эти дни, что мы провели вместе в квартире, у меня было много времени, чтобы подумать обо всем. Микелла никогда не будет счастлива со мной. Все время ее будут преследовать воспоминания о том, что сделал с ней Брайан. Все время я буду бояться, что это может повториться еще раз. Или с ней случится еще что похуже. И всему виной буду только я. Джилл Рой был прав. когда говорил о том, что такие, как мы, не должны слишком сильно привязываться к девушкам. Я каждый день подвергаю ее опасности только тем, что она находится рядом. Сердце пытается сопротивляться напору мыслей в моей голове, но когда орлеанский рассвет окрашивает стены моей квартиры в розовый цвет, решение уже принято. Холодный душ легко справляется с моим похмельем и головной болью. Одеваюсь и покидаю квартиру. Микаэла, наверняка еще спит. Мне нужно кое-что сделать, прежде чем я отпущу ее навсегда. Банк в это время еще закрыт, поэтому я еду на угол Ривер-стрит и 7 авеню. Феррари Флетчера уже припаркована у магазина. Удача на моей стороне. На стеклянной двери висит табличка «Закрыто». Но я знаю, что мужчина внутри. Через минуту на мой стук Гаррет появляется в главном зале и удивленно смотрит на меня. Что с Микаэлой? Взволнованно спрашивает он, открывая дверь. Все хорошо. Нам нужно поговорить». «Не дожидаясь приглашения, захожу внутрь». «Что тебе нужно, Даффи?» Флетчер скрещивает руки на груди и прожигает меня презрительным взглядом. «Подготовь для Микки рекомендательное письмо. Так ей легче будет устроиться в другом городе. Я прочищаю горло и добавляю. Я бы мог сам написать о том, что она работала в моем клубе и разбиралась со счетами». Но не хочу, чтобы какой-нибудь ублюдок решил, что она занималась чем-то другим в стриптиз-баре. Микаэла уезжает. Голос Гаррета полон недоверия. Да, она уезжает. И ты отпускаешь ее? Так будет лучше, согласись. Гаррет качает головой и шагает в сторону кабинета. Для нее было бы лучше, если бы ты вообще не появился на ее пути. Бубнит мужчина, включая компьютер. Что-то произошло, да? И ты, наконец, понял, что она не может быть рядом с тобой? Сукин сын чертовски догадлив. «Это неважно, Гаррет, просто сделай то, о чем я прошу. Я сделаю, но только ради Микаэлы. Надеюсь, она воспользуется этим шансом и уедет настолько далеко, что ты никогда не сможешь ее найти. Спасибо, цежу я сквозь зубы. Я подожду снаружи». Выхожу из кабинета и сталкиваюсь с девушкой, которую, насколько я помню, зовут Есмин. Спустя полчаса она появляется в дверях магазина и шагает через дорогу к моей машине. В её руках лист бумаги. «Вот, Флетчер просил отдать тебе это», — говорит она, протягивая бумагу через открытое окно Форда. «Спасибо, Ясмин. Поворачиваю ключ в замке зажигания, и автомобиль трогается с места. В банке быстро улаживаю все вопросы и возвращаюсь домой». Шум воды в ванной комнате говорит мне о том, что Микки еще не сорвалась и не убежала от меня, пока меня не было в квартире. Включаю кофемашину, аромат свежесваренного кофе заполняет кухню. Девушка появляется в гостиной, ее влажное тело закрыто только одним полотенцем. Мокрые волосы лежат на плечах. И, господи, дай мне сил закончить то, что я решил. Мне хочется к ней прикоснуться до боли в кончиках пальцев, но мое лицо непроницаемо. Микки смотрит куда-то мимо меня, прижимая полотенце плотнее на своей груди. Это рекомендательное письмо, с ним будет намного проще найти неплохую работу. Кладу ладонь на бумагу, что лежит на поверхности кухонного островка. А на этой флешке все о том, чем занимался пастор Парнис и Брайан Келли. Ты можешь делать с этой информацией все, что хочешь. Микки. Брайан мертв, а Парнис на прицеле у ФБР. Больше тебе нечего бояться. Черный USB-носитель ложится на бумагу. Микаэла нервно сглатывает, переступая с ноги на ногу. Я больше не могу выносить ее соблазнительного вида. Ещё минута, и я изменю своё решение. Стремительно шагаю к выходу из квартиры и бросаю на ходу. Просто захлопни дверь, когда будешь уходить. Только в лифте даю волю своим чувствам. Вся моя ярость выплескивается на зеркальную поверхность стены подъёмника. Костяшки пальцев саднит от боли. Зеркало покрыто паутиной трещин и моей кровью. Но это боль. Ничто по сравнению с той, что сейчас разрывает моё сердце. «В лифте нужно заменить зеркало», — говорю я, проходя мимо Оливера. «И кидаю на его стойку 200 баксов».